Несмотря тем, Ленин понимал, что такие подозрения могут возникнуть, и не только сам вёл себя осмотрительно, но и советовал в январе 1915 года Шляпникову не участвовать в Копенгагенской конференции социалистов нейтральных стран, выдвигая такой аргумент, что в этом есть интрига немецкого генерального штаба. Такую же насторожённость он проявил и к Парвусу, отказавшись от сотрудничества с ним. Оппоненты Ленина старательно не замечают, что у него первоначально даже не было и мысли о возможности возвратиться в Россию через Германию. Известие о февральской революции и свержении самодержавия застали Ленина явно врасплох. Сон пропал у Ильи в частовом моменте, когда пришли вести о революции, вспоминала Крупская. И вот по ночам строились самые невероятные планы. Можно перелететь на аэроплане. Надо достать паспорт какого-нибудь иностранца из нейтральной страны, лучше всего шведа. Паспорт шведа можно достать через шведских товарищей, но мешает незнание шведского языка. 18 марта Ленин в письме Арманд просил у нее выискать возможность проезда в Россию через Англию. А на следующий день просил в Карпинского взять документы на проезд во Францию или Англию на своё имя, чтобы ими мог воспользоваться Ленин. В эти мартовские дни Ленин был весь в нетерпении. В России сейчас решается судьба мировой революции, а он не знал, как ему выбраться из Швейцарии. Скоро он убеждается, что проезд через Англию исключён, так как в этой стране его могут арестовать как противника войны и сторонника поражения России. В письме Арманд 19 марта он, наконец, выдвинул идею использовать посредничество русских богатых и небогатых русских социал-патриотов, которые должны были попросить у немцев разрешения пропуска вагона до Копенгагена для разных революционеров. В тот же день, 19 марта, когда Ленин пришел к идее немецкого вагона, в Берне на совещании российских социалистов лидер меньшевиков-интернационалистов Мартов предложил план проезда эмигрантов через Германию. Узнав об этом плане, совпавшем с его идеей, Ленин его одобрил, но выдвинул условие, что большевики не должны за него хлопотать. Цитата: "Нас заподозрят. Надо, чтобы кроме Мартова, беспартийные русские и патриоты русские обратились к шведским министрам с просьбой поговорить об этом с послом германского правительства в Берне". Конец цитаты. Все это опровергает точку зрения тех историков, которые инициативу проезда большевиков в Россию приписывают германской стороне. В телеграмме Министерству иностранных дел Германии 21 марта немецкий посланник в Копенгагене у Кафон Брокдорф Рамтал, будущий посол Германии в Советской России, сообщает о состоявшейся у него беседе с Парвусом не привел никакой информации о желании русских социал-демократов вернуться в Россию через Германию. Об этом министерстве узнали только 25 марта из телеграммы имперского посланника в Берне фон Ромберга. С этого времени немецкая сторона включилась в организацию возвращения иммигрантов-революционеров в Россию. Вскоре об этой инициативе русских говорится. Узнало Верховное главнокомандование, которое информировало Министерство иностранных дел о своём согласии на проезд русских революционеров, если они преследуют в отдельном транспорте. Характерно, что в это время мнимый германский шпион Ленин ещё не знал об этом решении, и в конфиденциальном письме 23 марта Арман высказывал своё бессилие без выходности положения. Цитата Вот если ни Англия, ни Германия, ни за что не пустят, три восклицательных знака. А ведь это возможно. Конец цитаты. Подобные сомнения он высказал и позднее в письме к Гонецкому между 25 и 31 марта. Цитата. В Россию должно быть не попадём, Англия не пустит, через Германию не выходит. Конец цитаты. Будь он действительно связан тайным сотрудничеством с Германией, Ленин вряд ли стал бы проявлять такое беспокойство. По его замыслам большевикам предстояло стать в авангарде не только русской, но и международной пролетарской революции. Поэтому он считал для себя берлинское разрешение неприемлемым. Это значило бы возвратиться в Россию с подмоченной репутацией и дать основания для обвинений в содействии враждебной Германии. Единственно правильное решение этого вопроса Ленин усматривал в обмене швейцарских эмигрантов на немецких интернированных с привлечением к этому швейцарского или русского правительства. К концу марта он окончательно убедился в невозможности возвратиться через страны Антанты. Оставалось лишь одно проехать через территорию Германии. После заявления министра иностранных дел В. Н. Милюкова о том, что все русские граждане, которые поедут в Россию через Германию, предстанут перед судом. Ленин поставил главным условием проезда гарантию безопасности.